Глава двадцать восьмая. Мартин, Олег и Игорь Дмитриевич улетали на большом вертолете, том самом, что доставил сюда нас. а стрикозлик поменьше на котором прибыли Павел и врачи, остался здесь. Судя по всему, он теперь наше средство передвижения на все случаи жизни. Главное, чтобы среди этих случаев опять не затесался форс-мажор. «Ну что, Варя?» Проводив взглядом скрывшийся за верхушками деревьев вертолет, Творкин повернулся ко мне. «Помочь вам вернуться?» «И не пытайтесь гордо заявлять, отнюдь!» «Барышня, я же вижу, еле на ногах держитесь!» «Любовь любовью, но без фанатизма, в конце концов!» Особой радости Мартину ваш зеленый цвет лица и круги под глазами, поверьте, не доставляют. А при чем тут вообще Мартин? Ой! Это я попыталась удивленно пожать плечами, забыв о простреленной руке. И вообще, как-то резко поплохело, повело в сторону. Не подхвати меня вовремя, Александр, точно стекла бы на землю. Но он подхватил. И я на себе ощутила, сколько силы в этом уже немолодом, жилистом, подтянутом дядьке. Я, между прочим, к пушинкам и анорексичкам не отношусь. Вполне себе нормальный сорок шестой размер. Когда припрет худеть, сорок четвертый. А Дворкин меня нес к горе, словно пятилетнюю малышку. Ну ладно, шестилетнюю. Но даже дыхание не сбилось, когда донес и не вспотел. Перед входом в гору я отчаянно затрепыхалась. Ну вот, опять преувеличиваю, затрепыхалась. Вяло шевельнула плавниками, нижними. — Всё, спасибо. До своей комнаты я сама дойду. Уверены? — Да, мне уже лучше. Как скажете. Меня аккуратно поставили на землю и даже отошли на шаг, критически наблюдая за моей попыткой передвигаться самостоятельно и вертикально. Слегка штормила, но в целом я справилась. Вот тяжеленной входной двери точно бы проиграла по очкам, но Дворкин не позволил мне участвовать в этом поединке, предусмотрительно распахнув передо мной вход в подземелье. Ну хорошо, хорошо, вспели о лечебницу. И даже проводил меня до моей комнаты, вызвав по пути врача. Думаю, не столько из-за моего бледного вида, а в основном из-за проступившей на повязке крови. Спасибо вам, Александр, искренне поблагодарила я этого, казавшегося таким мрачным и бесчувственным человека. Во всяком случае, наша первая встреча с ним была не такой позитивной. Тогда Дворкин просто следил за новыми людьми, появившимися на подконтрольной ему территории. И первое время после того, как мы переехали в новый дом, его здоровенный черный джип иногда стоял неподалеку от нашего двора. Больше всего меня раздражали постоянно нацепленные на нас соглядотая черные очки. Да и его каменная неподвижная физиономия симпатии не вызывала. Цепной пес Кульчицкого, в общем. Но оказалось, что в этом сравнении ничего плохого нет. Дворкин действительно был предан хозяину, как пес. И это была не подобострастная преданность, а преданность друга, надежного и верного. Рядом с которым все, кто попадал под его опеку, Чувствовали себя защищенными. «Не за что, Варя!» – кивнул Дворкин. «Сейчас придет врач, займется вашей рукой. А где-то через час жду вас в столовой». «А что, вы и поваров захватили?» «Нет, конечно, но запас полуфабрикатов, с которыми справится любой человек, у нас имеется» так что изысканных блюд не ждите, но голодными точно не останетесь. Кстати, у меня к вам просьба. Возьмите, пожалуйста, шефство над Моникой. Действие введенного ей лекарства, насколько я понимаю, скоро закончится, и могли бы и не просить, — покачала головой я. Это само собой разумеется. Спасибо. «А где ее комната, кстати?» «А очень кстати здесь же!» Дворкин кивнул на расположенную точно напротив моей дверь. «Я специально распорядился поместить вас в одном, если можно так выразиться, тамбуре». «А Павел? Он, я полагаю, в самом дальнем?» «Допустим, самых дальних здесь в принципе нет», усмехнулся Александр. «Вы же видите...» Комнаты расположены полукругом. Но да, я постарался разместить Павла подальше от вас. А ваша комната, скорее всего, находится с ним в одном тамбуре? — Все верно, — кивнул Дворкин. — Еще и дополнительный пост охраны возле нашего коридора будет. — А здесь-то зачем? — Если честно, — забавно поскреб Лысину главной секьюрити. В основном из-за Моники. Павел во время полета на пару минут пришел в себя и просил сделать все возможное, чтобы девушка его не увидела. «А как он вообще?» «Это мы у доктора спросим. Только сейчас я заметила приближающегося к нам врача, того самого, что возился с Моникой. Похоже, он тут главный в бригаде медиков». «Это что за новости?» Нахмурился кула, приблизившись. «Почему пациентка не в кровати? Или хотя бы в кресле-каталке?» «Потому что пациентка в прошлой жизни явно была ослицей!» – хмыкнул Дворкин. «Спасибо на добром слове!» – буркнула я. «Я имел в виду ваше упрямство!» «Так, хватит болтать! Немедленно в постель!» – рявкнул врач, распахивая дверь моей комнаты. В другой ситуации мужчина, посмевший мне предложить такое, уже получил бы по физиономии. Ну да, ворчу, не по делу, но настроение такое. А поговорить? А хотя бы представиться? да Старательно спрятал улыбку доктор. «Тяжелый случай. Но вы правы, представиться надо. Меня зовут Виталий Сергеевич». Я ваш лечащий врач. Очень приятно. Я исключительно на упрямстве самостоятельно доплелась таки до кровати и облегченно плюхнулась на нее. Варвара Николаевна, ваша пациентка. Кстати, о пациентах. Виталий Сергеевич, как там Павел? Павел в порядке, улыбнулся доктор, осторожно разматывая бинт на моей руке сейчас в порядке вообще уникальный человек с подобной способностью к регенерации и восстановлению я еще не сталкивался и это устрадающего ихтиоза марлекина потрясающе ой мамочка ай и не стыдно вовсе я и так терпела сколько могла но ведь больно же а я не партизан на допросе гестапо Мне орать от боли пароли положено. По какой? Ну, я же девочка. К тому же эскулап, увлекшись пением дифирамбов, болезненно задел мою ваву. А вава еще и выглядит ужасно. Сплакнула, в общем. Извините, смутился Виталий Сергеевич. Я сейчас укольчик обезболивающий сделаю. А сразу нельзя было? хмуро поинтересовался дворкин о а он еще здесь не в повязку же кстати александр а зачем вы нацепили на павла медальон если даже он и памятный какой то все равно нельзя ранение ведь в грудь и даже то что медальон из нейтрального золота стоп голос дворкина мгновенно брякнул металлом «Какой еще медальон?» «Что значит «какой»?» «Сейчас мы меняли Павлу повязку, и под ней обнаружился висящий на груди золотой медальон. Я его снял, вы уж не обессудьте». «Магдалена!» «Простите, что? Куда же вы?» Но побледневшего до синевой дворкина в комнате уже не было.